В Буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению. Что ж... — Уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания. Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни. И Пятигоров запер за ними двери. — Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч полголоса тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. от чего ты молчал?» «Не велели сказывать?» «Не велели сказывать, как засажу я тебе, анафему, на месяц. Так тогда будешь знать, не велели сказывать. Вон!» «А вы-то хороши, господа!» — обратился он к интеллигентам. «Бунт подняли!» Не могли выйти из читальни на десять минуток. Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа, не люблю ей Богу!» Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе. Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров обижен и сердится, притихли и стали расходиться по домам, танцы прекратились в два часа из читальни вышел пятигоров он был пьяный пошатывался войдя в зал он сел около оркестра и задремал под музыку потом печально склонил голову и захрапел не играйте замахались старшины музыкантам ц якорнилоч спит «Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч?» — спросил Билибухин, нагнувшись к уху миллионера. Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху. «Не прикажете ли вас домой проводить?» — повторил Билибухин. «Или сказать, чтобы экипажик подали?» «А? Кого ты? Чего тебе?» — Проводить домой с баньки пора. — Домой желаю. — Проводи. Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу. «Ведь эдак одурачить целую компанию может только артист. Талант!» — весело говорил Жестяков, подсаживая его. «Я буквально поражен, Егор Нилович. До сих пор хочу. Хе -хе -хе -хе -хе. А, -а мы-то кипятимся, хлопочем. Хе -хе -хе -хе. Верите, и в театрах никогда так не смеялся. Без накомизма. Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер». Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились. — Мне руку подал на прощание, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего не сердится. — Дай-то Бог! — вздохнул Евстрат Спиридонович. — Негодяй! Подлый человек! — Но ведь благодетель нельзя!